в предыдущих сериях. Враг ближе, чем ты думаешь. И это не давало Вайлет покоя, ведь ей не удавалось установить второй купол чар. Помимо этого, чтобы снабдить всю армию оружием, им нужен светоч. Камень, при помощи которого участники революции смогли бы открыть кузницу и выковать необходимые кинжалы. Зато он есть у Текаруса, наследника парамиэльских земель и он даже согласился отдать камень, однако взамен хотел увидеть способности заклинательницы молнии. Ксейден был против такого обмена, но втайне от него Вайлот, Мира и Бреннан все же отправились в гости к Виконту и по прибытии столкнулись с разъяренным Риорсеном. Пути назад не было, и команда приступила к выполнению своей части сделки. А Тикарус решил устроить настоящее представление и предложил Саренгейл спуститься на арену. Там Пайлот должна была метнуть молнию в обычный, хоть и тяжеленный и дорогущий шкаф. По крайней мере, так ей казалось, пока перед ней не оказался военитель. серия 21 хотя выдающиеся печати позволяет ей распространить чары не только на себя но и на драконов кадету сорен гейл не хватает способности действовать без крайнего стресса с сожалением сообщаю что эта способность вряд ли разовьется со временем а ведь я возлагал на нее большие надежды «Записка профессора Кара генералу Соренгейл» «Это...» – прошептала Мира, уже сжимая кинжалы, когда темный колдун, громко хохоча, впился руками в мягкую зеленую траву. «Дышать. Мне нужно было дышать, но воздуха не было». «Развиваются пурпурные балахоны, Салейл бросается вперед, Фуэл бежит за ней, расползающиеся смерти тлен догоняют обоих! Падение! Их тела становятся не более чем шелухой, лишенной силы и жизни!» «Серебристая!» Рев Тейрна расколол мне голову, вырвав из прошлого раньше, чем оно засосало меня с головой. Дождь падал на землю вокруг тяжелыми, но редкими каплями. «Это не Рессен!» Это Кордин, и я должна защитить миру. «Прочь!» — крикнула я стражникам, двое из которых уже бежали, а один пятился, бросив последнего в ужасе таращиться на военителя. «Давай отсюда!» — приказала я мире, пока мои вены заполнял шипящий жар, когда я открыла шлюз перед энергией Тейрна. «Я не оставлю тебя с этой штукой!» — она метнула кинжал. «Нет!» — крикнула я, но было поздно. Клинок воткнулся в плечо войнителю. Он зашипел, вырвал кинжал и схватил оцепеневшего стражника единым плавным движением. «Отлично! Теперь у него есть оружие!» Я подняла руки и высвободила через них горящую энергию. Затрещала ярко-белая молния, и я вскинула руки перед глазами, когда она ударила в железный шкаф, словно притянутая им. Искры осыпали арену, И одна зашипела на тыльной стороне моей ладони раньше, чем я успела ее стряхнуть. Тейрн, ты мне нужен! В пути! Уже накатывала паника, и я потратила драгоценные секунды, чтобы оглянуться на лестницу, на которую уже ступил Ксейден. Стой на месте и держи эмоции при себе. Нам нужен Светоч! Вайланс. Я справлюсь. «Если я не смогу справиться с истощенным воинителем, на что надеяться континенту?» Ветер сменил направление, задувая волосы мне в лицо, и я развернулась, чтобы увидеть, как руки колдуна сомкнулись на шее стражника. Но мне не надо было смотреть, чтобы знать, что именно случится дальше. «Их могут убить только кинжалы со сплавом», — сказала я Мире, выхватывая свой клинок из ножен и разрезая подол. Если не получится целиться, оставалось только рукопашное. Меня пронзили вопли стражника. Твою мать, он и правда. Наш план, Ви? Спросила Мира, сжимая второй кинжал. Убить его раньше, чем он убьет нас. И любой ценой не давай ему к себе прикоснуться. Я наскоро собрала волосы в хвост и завязала отрезанный от платья полосой. Без нормального обзора мне было не выжить. Воинитель держал стражника как щит. Но вскоре крики прекратились. Человека медленно иссушило у меня на глазах. Но хотя бы двое из оставшихся троих уже сбежали с поля. Позволяя силе Тейрна обуять меня, я стреляла снова и снова, выжигая траву вокруг воинителя, но так, блин, в него и не попав. Стражник упал на землю, рассыпаясь пеплом под все сильнее хлещущим дождем. Твою мать! Это ты? так кто повелевает небом? Его глаза распахнулись в жутком возбуждении. О, как меня вознаградят, когда я вернусь с тобой. А я-то думала, я единственная Сорен Гейл с репутацией за границей. Мира встала в боевую стойку, держась рядом со мной. «Твой мудрец?» — спросила я, следя за движениями воинителя, а дождь уже хлестал завесами. Блять, я не могла рисковать и метать кинжал. Промахнусь, и я беззащитна. А ведь на поле не я одна. Мне нужны кинжалы!» «Какой мудрец? Обещаю, ты еще будешь мечтать!» — начал воинитель, поднимая руки. «О смерти? Уже слышала. И того гонца тоже убила!» не в таком неудобном платье. Теперь это была лишь помеха. За спиной. Я бросила взгляд назад и увидела два кинжала с серыми навершиями, воткнувшиеся в землю в пяти футах от нас. Мира! Она проследила за моим взглядом и уже двигалась, когда я перехватила свой кинжал за острие и метнула целес темному колдуну в горло. Клинок вонзился ему в бок. Проклятье! Я не учла сбивающую силу дождя! Военитель взвыл от боли, выдернув кинжал, как раз когда Мира передала мне один из двух от Ксейдена Мои пальцы сжались на мокрой рукояти, и я приготовилась к худшему, когда колдун поднял руки Но бросил он не кинжалы В нас полетел реберстатский шкаф Так быстро, что я едва успела сбить Миру на землю Шкаф просвистел мимо, но очень, очень близко За ним тут же последовал клинок и другой, пригвоздив левую сторону моего платья к земле. Я воспользовалась инерцией, чтобы катиться дальше, и прозрачный шелк с треском разорвался, когда меня подхватил Бреннон, видимо, какого-то хера, решивший присоединиться к веселью. Боги нет. Я не могла потерять сразу двоих. Его нужно окружить, сказал Бреннон, подобрав кинжал с мокрой травы. Я чувствовала, что промокли ноги, волосы, остатки платья. И как мы это сделаем, если ни хрена его не видим? Еще пару минут. За эти минуты мы могли бы успеть умереть. Но мы все умрем, если я не заполучу этот сраный светоч. Нужно не выпускать его с арены любой ценой. Он один способен иссушить всех в этом дворце. Стоя спиной к спине, мы осматривали поле. И у меня перехватило дыхание, когда темный колдун оказался на одном колене всего в 20 футах от меня. Нет, время замедлилось до нестерпимо долгих ударов сердца, когда я наблюдала, как он тянется к земле. Бежать было бесполезно. Мы бы уже не успели. Мой худший кошмар был в секундах от реальности. Наша миссия, она убьет моих брата и сестру. Простите. Кулак военителя ударил в землю, и мгновение спустя я наблюдала сквозь ливень в бездыханном ужасе, как глаза колдуна загораются огненно-красным, а трава вокруг чахнет до бурого цвета. Мира, щит! Я... я не могу так далеко от чара! У нее отпала челюсть при виде того, как к нам устремилась смерть, как разрывалась земля, поддаваясь магии. «Щит ли нам конец!» Бреннон вцепился в нас обеих и сгреб в объятия. «Я вся съежилась, надеясь, что мы трое станем как можно меньше, а Мира вскинула над нами руки. Она задрожала всем телом, и мы с Бренноном обхватили ее, чтобы она не упала». Она закричала, словно ее рвали на части. Она перегорит. Тени уже струились к нам, но они не успеют. «Я люблю тебя!» Я толкнула эту мысль в сторону Ксейдона и стала ждать, когда истечет моя сила. Когда моя смерть сделает Военителя неудержимым. Но смерть не наступала. «Ты будешь жить!» Приказал Ксейден, будто это было так просто. Мира рухнула, и большую часть веса принял на себя Бреннон, а я потрясенно осмотрелась по сторонам. Вымерло все поле, кроме крошечного круга, где стояли мы. Она спасла нас. Но истощилось только поле. Зрители были живы и волновались вдали, наверху, насколько я могла разглядеть сквозь ливень. Весь камень привезен из Браевика К востоку от реки Данос Так ведь, сказал Текарус Я утерла воду с лица И шагнула навстречу темному колдуну Он удовлетворенно размял плечи Его лицо исказила блаженная улыбка Когда он закинул назад голову Если не можешь ударить его молнией Нам придется сражаться в рукопашную С нами двумя он не справится Сказал Бреннан поднимая потерявшую сознание Миру на руки. «Ты еще далеко?» Дождь не то чтобы падал на остатки травы, тут уже скапливалось небольшое озеро. «Меньше минуты!» «Мне не надо попадать в него!» прошептала я, когда меня вдруг осенила мысль. Я окинула взглядом затопленное поле. «Неси Миру на лестницу, там вы будете в безопасности!» Бреннан посмотрел на меня так, будто я сказала, что земля плоская. Когда он в следующий раз осушит... Просто поверь мне, неси ее на лестницу! Я бросила взгляд на брата и окунулась в энергию Тейрна, дала ей волю, позволила пропитать каждый дюйм тела. Вайолет. В его взгляде было столько любви и тревоги, что я не могла не улыбнуться. Я знаю, что я делаю. Теперь беги. Я взяла у Брена кинжал с навершием из сплава и отвернулась. Какого хрена ты делаешь, Вайленс? Я концентрируюсь! Я подняла щиты и заблокировала его, когда колдун вновь посмотрел на меня. При виде меня эта сволочь улыбнулась еще шире. Ты будешь хорошим трофеем! Перекрикнул он дождь, неспешно шагая ко мне так словно ему некуда торопиться. «И подумать только, ты привела с собой дракона? Не можете расстаться надолго, да?» Я сжимала кинжалы с навершиями из сплава в обеих руках и ждала. «Если потеряю голову, мне конец. Брошусь на него, мне конец. Затяну и попадусь ему в руки, да, опять конец!» Женщина, которую я убила на спине Тейрна, Следила за моим боевым стилем и мгновенно подстроилась. А значит, сейчас мне надо было ждать до самой последней секунды. Дождь шипел на горячей коже. Если взять еще энергии, я потеряю над ней контроль и перегорю. Так что я зависла на краю и тут же услышала, как дождь заглушает новый звук. Крылья. Мне же не нужно говорить о важности пунктуальности, да? Я все сделаю вовремя. Грохот моего сердца успокаивался с каждым шагом военителя. Из-за уверенности в стратегии. Для ошибок не было ни места, ни времени. Я покосилась вправо, чтобы убедиться, что Мира и Бреннан выбрались с поля. Ничего другого я и не ожидаю. Темный колдун был всего в нескольких ярдах от меня. Обшаривал меня взглядом наверняка выискивая слабости, когда я почувствовала спиной порыв ветра от в Тейрна. Сейчас. Я бросила в военителя два кинжала одновременно, на этот раз учитывая силу дождя. В ту же секунду, как они пронзили сапоги колдуна, пригвождая его к земле, я вскинула руки, выпуская всю энергию обжигающим потоком молнии. Я напрягла руки так, что оцепенел каждый мозг. Когти Тейрна сомкнулись у меня на плече и крепко сжали, как раз когда позади разъяренного военителя ударила молния, озарив небо яркой вспышкой и распространяя по воде, залившей арену и ноги военителя, смертельную энергию. Темный колдун завизжал в агонии, затем с плеском упал замертво в воду, а мы взлетели в небо. Получилось. Хвала Дан. Получилось. «На грани». Я закатила глаза и сделала глубокий вдох, несмотря на то, что по лицу бежала вода, когда Тейрон накренился влево, вдоль изгиба арены, обратно к дворцу. Сгаэль, Тейн и Мапх заняли защитные позиции по углам террасы, готовые спалить толпу. «Я сожру любого, кто пойдет против тебя. Мое терпение кончилось». С приближением к патио Тейрн замедлил взмахи крыльев. «Я их предупрежу!» Тейрн дождался, когда я твердо встану на подкашивающиеся промокшие ноги, затем двинулся через толпу под крики как летунов, так и аристократов, с треском мрамора под когтями, пока не вышел на траву и не развернулся, раздраженно взмахнув хвостом и завершил четырехугольную формацию драконов. Бреннон направился ко мне, поддерживая миру под руку, но шла она самостоятельно. «Ты в порядке?» – спросила я тихо, пока мы проходили мимо знати с зонтиками. Для них это все было блядским развлечением. «Ты не о нас беспокойся», – пробормотал Бреннан, когда расступился последний ряд аристократов, включая Кэт и Сирену, раскрывая картину куда более опасную, чем та, которую я только что пережила. Рука Ксейдена была поднята на уровень груди и сжата в кулак, и гнев леденил его взгляд, которым он буравил Виконта. Ноги Текаруса болтались над землей. Виконт бестолку хватался за тени, взявшие его за горло, и, судя по судорожным хрипам, уже задыхался. «Ксейден, пожалуйста, не надо!» Тот словно не слышал, а дождь перешел в морось. Токарус забулькал, и летуны обнажили оружие, но всего одного рыка с Гаэль хватило, чтобы они не нападали на Ксейдона. Я чуть опустила щиты и послала Ксейдону всю свою любовь. «Я в порядке!» Его лоб пересекли две морщины, и хватка ослабла. Подойдя к нему, я постаралась коснуться его плечом, чтобы он чувствовал меня не только мысленно, но и физически. Тебе повезло, что ты еще живой, сказала я в побагровевшее лицо Текаруса. Если бы ты подверг такой опасности Ксейдена, сомневаюсь, что была бы столь милосердна. Это, по-вашему, милосердие? выдавил Текарус, с трудом хватая воздух и все еще нашаривая ногами землю. Да. Ты добывал камни на востоке от реки Даннос, у границы с пустошами. Та земля уже лишена магии. Да! Крикнул Текарус. Ксейден выругался под нос. Ты построил для них целую арену, а значит захватил больше одного. От меня поднимались клубы пара, но я хотя бы уже не чувствовала себя горящей заживо. Я расскажу все, что нам известно. Только отпустите. И мы должны тебе верить? Спросил Бреннан рядом со мной. Мы смогли удерживать этого колдуна несколько дней. Потому что руны на реберстатском шкафу удерживают предметы внутри в воздухе. Он не мог коснуться земли и выпить магию, пока вы не открыли шкаф. Не надо мне рассказывать то, что я и так уже знаю. Он опустил руку, и тени улетучились. Такарус шлепнулся на мраморный пол, хватаясь за горло. Ксейден присел перед ним. Если хочешь поговорить о разрыве Союза... «Обращайся ко мне. Вайла для тебя под запретом. Если хотя бы посмотришь на нее без уважения и любезности, я убью тебя на месте и позволю сирене унаследовать престол. Все понял?» В его голосе была та ледяная мягкость, от которой у меня по спине всегда бежали мурашки. Токарус кивнул. «Извинись. Я же в порядке». Он перегибал палку. Все-таки этот человек первый в очереди на парамельский престол. Ты не будешь расплачиваться за меня. Я приношу самые искренние извинения, Вайолет Саренгейл. И что теперь, Риосон? Ксейден встал. Теперь начнем переговоры. Час спустя... «Мы, поев и переодевшись в сухую летную форму, сидели за столом в роскошной столовой напротив Текаруса, Кэт, Сирены, полудюжины аристократов и одного генерала слева от Виконта. Все в зале были безоружны, кроме меня с Ксейденом, но мы, благодаря печатям, никогда не бываем действительно безоружны». «Позвольте сперва озвучить моё предложение», — спросил Текарус, оттягивая воротник, и демонстрируя красные следы на горле. Позволяем. Рука Аксейдена скользнула на мое левое бедро и осталась там. Он не отпускал меня с тех пор, как мы ушли из патио. Удивительно, как я при этом умудрилась переодеться. Но я его понимала. Если бы я видела, как он сражается с военителем, я бы, наверное, вообще не слезала у него с коленей. Твоя сила изумительна. Такарус медленно покачал головой, словно в благоговении. И ты все еще не обучена. Только представь, чего ты добьешься через несколько лет. Или даже через один год. Ладонь Ксейдена распласталась, и я сплела с ним пальцы. Не похоже на предложение. Я говорила как можно ровнее, изо всех сил стараясь забыть, что этот человек чуть не убил не только меня, но и Бреннана с мирой. Злость быстро вскипела и стала гневом слишком быстро. Я бросила взгляд на Кэт. «Не лезь ко мне в голову, а то начну швыряться молниями в доме». Она откинулась на спинку стула, но в ее прищуре не читалось поражение. О нет, она примирялась к достойному противнику. Игра началась. «Вы знаете, почему я такой успешный коллекционер?» – спросил Виконт чуть не дрожа от возбуждения. У меня есть дар. Знать, что нужно людям, что заставит их расстаться с их сокровищами. Боги, да он противоположность вариша. Наши печати и правда не так сильно отличались от ментальных способностей летунов. Думаю, мы можем заключить сделку, если вы примете в расчет, что я могу исполнить ваши самые безумные мечты. Ксэдон рассеянно гладил мою ногу, Но это помогало не забывать о деле. «И что же ты считаешь моими безумными мечтами?» «Мир!» Текарус кивнул. Его движения становились все более исступленными. «Не для тебя, конечно. Не это тобой движет. Мир для твоих любимых». Пальцы Сейдуна замерли. «Мир для него!» Мой следующий вдох получил рваным. «Я слушаю». Он высказал свое предложение. И, надо признаться, примерно секунду оно искушало. Провести несколько лет в качестве его личной сторожевой собаки. Следить за бесхозными вивернами, которые начали летать стаями, подозрительно напоминающими строй, управляемый разумным существом. А взамен жить до конца своих дней с Ксейденом, нашими драконами и моими любимыми на острове, где царит мир. Это звучало идеально. А еще это был вариант для трусов, к тому же совершенно недостижимый. Острова не принимали наварцев даже как посетителей. Сбежать с континента на землю, которую вы отвоевали у Деверелли? Это не поможет тем, кто мне дорог, или даже тем, кого я не знаю. Это просто бегство. Текарус выдвинул челюсть, и мне показалось, что он не привык к отказам. «Даже если я передам Светоч Тирендору?» Он бросил взгляд на Бреннона. «Быстро расходятся слухи, что вора отпустила кадетов без единой капли пролитой крови. Хотя я и ломаю голову, почему. А вы?» «Да. Каждый день». «Драконы не обязаны объясняться?» Пожал плечами Бреннон. «А моя сестра только что заслужила Светоч. Или ты уже отказываешься от собственных слов?» «Я никогда не нарушаю слова. Текарус бросил взгляд в сторону Ксейдена и придвинулся, уперевшись руками в подлокотники. Расшитые рукава блеснули золотистой вязью. «Все, что нам известно о темных колдунах!» Он кивнул на серебровласого генерала, который подвинул Бреннону через стол книгу в кожаном переплете. «У меня пальцы тут же зачесались ее открыть!» Но я не говорил, что отдам Светоч, если она покажет молнию. Я сказал, что мы начнем обсуждение. Да ты издеваешься. Моя рука сжала пальцы Ксейдена, будто это помешало бы ему задушить Виконто тенями, а мне напрочь потерять контроль над энергией. Надо было взять навстречу проводник. Ну так давайте обсуждать. Что вы хотите в обмен на то, чтобы мы улетели со Светочем сегодня же? Оружие? Потому что мы предлагаем его. Здесь Светоч бесполезен, но мы применим его на дело и снабдим ваши войска оружием, которое нужно против тех военителей, которых вы еще не поймали. Оставалось надеяться. Подробности о поимке этого найдутся в книге. Оружие – неплохое начало. Согласился Кивнув Текарус, мягко переводя взгляд на Кэт. И вместе со Светочем вы возьмете с собой Варитию Сотню кадетов-летунов, которых я принял после того, как их Академию уничтожили Прошу прощения, какого хрена? И что нам делать с вашими кадетами? Спросил Ксейден, чуть заметно склоняя голову к плечу Грифоны не любят большие высоты Им просто не представлялось случая привыкнуть И я бы хотел, чтобы вы их обучили так же, как своих кадетов. Берегите их, учите работать сообща, и у нас еще будет шанс пережить эту войну. В последние недели мы видели, как виверны без всадников патрулируют небеса и наверняка докладывают обо всем своим создателям. Согласно нашим отчетам, они забирались на запад до самого Дрейтуса. нам ни к чему оставаться здесь на юге, тем более раз они рвутся в бой. А кто лучше обучит летунов убивать Виверн, чем всадники на драконах? Учиться с летунами на грифонах? привести в аретию Кэт? Да я бы лучше сразилась еще с десятком военителей, без оружия и без Тейрна Сандарной. Но ведь нет способа доставить их в Терендор. На щеке Ксейдена дрогнул мускул. Есть. Но гарантии, что они переживут путешествие, нет. Мы рискнем, ответила Сирена. Это лучший шанс для кадетов дожить до сражения с темными колдунами. Это мое последнее предложение. Мы ни за что. По рукам. Если все летуны возьмут с собой баллисты. Я за душу брата нахрен. Протянувшись от опасных волн океана Арктайл до самых низких равнин на плато Терендора, утесы Дролора местами возвышаются над уровнем моря до 12 тысяч футов, что непреодолимо для грифонов. Хотя со стороны Навары существует несколько троп, ведущих на плато, у границы Кровлы есть только одна, и она смертоносна как для грифонов, так и для летунов. Ни при каких обстоятельствах Не пользуйтесь ею, полковник Элайджа Джобан Тактическое руководство по сражению с драконами, глава 2 я закинула голову так сильно, что заныла шея, переводя взгляд все выше, выше и выше, рассматривая утесы Дралора, исчезающие в густом слое облаков. Со времен сделки с Текарусом прошло четыре дня. Три ночи назад мы доставили светоч, кольцо высотой с Гаэль, собранное из ярко-голубых кристаллов, в ответвление долины над Оретьей, где оборудовали новую кузню. Вчера всем кадетам приказали хорошенько выспаться, собраться в трехдневную вылазку и построиться для вылета в 4 утра. И теперь мы стояли на поле к западу от Дрейтуса, глядя на стаи, собравшиеся рядом с первым крылом. Утренняя туманная дымка растворялась под лучами солнца. «Он же не серьёзно? спросил Ридок, задрав голову ровно под таким же углом, как у меня. Из сотни аретийских кадетов и такого же числа летунов, столпившихся на этом зеленом поле, наверное, 95% стояли точно так же в полном изумлении таращись на крутую, едва заметную узкую тропу, на которую только что показал мой брат». Череда карнизов и ступенек, вырезанных в гранитном утесе, больше годилась для горного козла, чем для Грифона. И так хорошо сливалось с окружением, что нисколько неудивительно, почему перевал Медаро оставался тайным. До сих пор. Согласна. Он издевается. Это не дорога через горы, а верная смерть. На тропу, которая так радовала на самим фактом своего существования, Не поместился бы даже самый маленький грузовой фургон, не говоря уже о Грифоне. Неужели брат действительно хотел, чтобы они прошли путь пешком? Чтобы мы шли с ними, пока драконы парят над нами на страже? Практически уверена, что он это серьезно, иначе нас бы здесь не было, сказала через плечо Реанон. — А что еще, блин, он от нас хочет? Ну, кроме того, чтобы мы лезли с ними? Спросил Арик, стараясь говорить тише. Ловить их, если упадут. Ага, мы можем поймать грифона, конечно же. Я нахмурилась, изучая крутую тропу. Меня волновала не ее узость и даже не ловушки для грифонов, о которых рассказывал Бренон, а моя собственная стойкость. Двенадцать часов подъема без перерыва добьют мои колени и лодыжки. Будь осторожней, предупредил Ксейден уже затухающим голосом. Он летел с Гаэль на восток, на миссию, в которую меня не посвятили. «Я не успел допросить каждого летуна об их намерениях». Будто его личная рекомендация помогла бы с отсутствием доверия между нашими двумя академиями. «Ты меня уже предупреждал», — напомнила я, чувствуя, как он удаляется. «Не умирай там! Увидимся через несколько дней!» Порыв тепла в ответ. И вот он погас вместе с темным присутствием Ксейдена в моем разуме. Бейлор впереди нас прикрыл зевок, выворачивающий челюсть кулаком, пока Бреннон читал лекцию о длительности путешествия, стоя на охапке стрел для баллист, стянутый ремнями. «Дорога займет 12 часов, но я рекомендую отдыхать по пути». Он обводил нас взглядом, словно оценивая наши реакции. В основном ошеломление. Единственным ответом ему был шелест осенней листвы карликовых дубов на южном конце поля. Притихли даже драконы и грифоны, словно тоже не могли поверить тому, что нам предлагалось. «Чтобы они нас толкнули?» – спросил всадник из третьего крыла. Не думаю, что он шутил. «Чтобы ответить на этот вопрос, вы идете вместе с нами», – сказал Бреннон, избегая моего взгляда, когда к нему забралась сирена. «Во-первых, командиром Крыльев назвали местоположение ловушек на грифонов, чтобы их обезвредить. Но главное, вам нужно научиться взаимному уважению и доверию перед будущими тренировками. Ни один всадник не уважает кадета, который не прошел парапет!» Он показал на тропу у себя за спиной. «Прошу, вот их парапет!» «Она, конечно, узкая, но не настолько!» – крикнул Ридок вызвав согласное фырканье всадников вокруг. И «Если бы мы рисковали только собой, возможно, тропу и можно было бы считать хуже вашего моста смерти в Базгиате», заявила сирена, сложив руки за спиной и повернувшись к той половине строя, где были всадники. Солнечный луч блеснул на металлических кольцах шириной с ладонь, которые спускались с ее плеч, соединяясь с кожей лётного костюма на груди. Но пока лезете и решаете, действительно ли вы принимаете летунов в свои ряды, ее глаза встретились с моими. Помните, эта тропа вполне безопасна для людей, но смертельна для грифонов. И спросите себя, стали бы вы рисковать жизнями своих драконов на тропе, созданной специально, чтобы их убивать, и ведущей на вражескую территорию? И все ради того, чтобы учиться вместе с теми, кого вы до прошлой недели считали врагами. Всадники вокруг меня переглянулись, переминаясь с ноги на ногу. Она права, сказала я только Тейрну, поскольку Андарна была в трех часах лета от нас, наверняка на утренние тренировки со старейшинами. Вчера она почти сумела вытянуть крыло до конца, почти. Я бы и не стала вами рисковать. Конечно, не стала бы. «Зачем, если я могу донести тебя куда угодно в мире?» Я так и чувствовала, что он закатил глаза. «Ты связана не со слабыми существами, имя которым Грифоны. Ты связана с драконами. Иди с ними спокойно. Пусть проявят себя». Литуны так на нас смотрят, будто это мы должны проявлять себя. Ты избрана драконами. Этого уже достаточно. Каждый отряд получит стаю равной силы. Надеюсь, к моменту, когда вы подниметесь на вершину, уже найдете нечто общее, чтобы в дальнейшем выстраивать сотрудничество. И что, все это ради духа товарищества? Очень сомневаюсь. А тем временем драконы будут держаться рядом. Я буду в минуте лета от тебя. Развлекайтесь там в своем походе. Пожалуй, когда нам назначили в партнеры стаю Кэт, его слова были единственным, что меня поддерживало. Через три часа мои ноги уже буквально вопили от постоянного напряжения при подъеме. А молчание в нашей небольшой вынужденной компании переросло из неловкого в мучительное. Оторвав правую руку от отвесной скалы, я поправила рюкзак на плечах, чтобы ослабить растущий протест позвоночника и проверить, как там слово. Она размеренно лезла наверх в нескольких футах передо мной, предоставляя Грифону впереди достаточно места, чтобы помахивать своим львиным хвостом. Мы поднимались гуськом, Первым шло четвертое крыло. Над нами была лишь секция когтей. Сама тропа оказалась крутой, но не непроходимой. Местами она была 6 футов в ширину, но сужалась до полутора там, где осыпалась в пропасти, мимо которых людям приходилось идти, осторожно прижимаясь к скале. Грифоны в этот момент вытягивали свои хватательные когти, балансируя на задних лапах, и я каждый раз затаивала дыхание. Учитывая, что наши грифоны были шире тропы, не меньше, чем на пару футов, я удивлялась, что пока сорвались только двое. Они сумели выбраться обратно на тропу, но если бы это случилось на большей высоте, все могло обернуться очень плохо. Я оглянулась на Морен, летунью, с которой меня поставили в пару до сегодняшнего вечера, и ее грифона. Мы приближались к уже обезвреженной ловушке, Бревну размером с таран сейчас безобидно лежащему вдоль стены утеса, там, где сужалась тропинка. Тут поосторожней. Прямо на высоте груди, Мила. Она натянуто улыбнулась мне. Марен была крошечной для летуна, хоть все равно выше меня, с лицом в форме сердечка и темными волосами, сплетенными в длинную косу, спадающую вдоль бронзово-охренной шеи. Каждый раз, когда я оглядывалась проверить, не отстает ли она, ее темные выразительные глаза встречали мой взгляд решительно и твердо, чем Морен уже заслужила мое уважение. Но в то же время она была лучшей подругой Кэт, отчего хотелось оглядываться почаще. Через полминуты я снова посмотрела назад, чтобы убедиться, что они прошли без происшествий. Да, не сорвусь я! пообещала Морен на резком повороте уже четвертого отрезка, а может и пятого. Изгибы — единственные места, где можно было идти парами. Как и Даджилер. В этот момент передняя левая лапа белокоричневого грифона соскользнула с тропы, и его коготь царапнул по скале с самым душераздирающим звуком, что я слышала в этой жизни. Мы со Слоун обменялись взглядами, на удивление лишенными враждебности. Ты уверена? Спросила я, Морен, когда мы втроем остановились, ожидая не отвалится ли от скалы камни. Все, что упадет, могло оказаться смертоносным для идущих внизу. Грифон встал над Морен на дыбы и клацнул в мою сторону клювом. Да уж, эта штука вполне могла бы раздробить мне череп. Ясно? Уверена, так уверена? сказала я, поднимая руки и молясь про себя Дан, чтобы грифоны не имели обыкновения наказывать людей за то, как те к ним обращаются, как это практикуют драконы. Морен кивнула и почесала покрытую перьями грудь грифона. «Она твердо стоит на ногах, хоть и малость норовистая». Грифон фыркнул, и мы снова двинулись дальше. Узкий карниз — И был причиной, по которой они не могли пролететь даже небольшую часть пути. Не было гарантии, что они смогут приземлиться, не устроив оползень и не убив всех под собой. Даже если она упадет, на этой высоте мы сможем просто слететь вниз и начать заново. Предложила в качестве перемирия Морен. Меня больше волнует верхняя часть тропы. Еще пять тысяч футов, и она не сможет нормально размахивать крыльями. Даджилер не подходит для горных стай. Горных стай? Те, кто лучше приспособлен к высоте, к полетам над пиками Эсбенской гряды. Хоть и не хочется это признавать, но даже у нас девочка с низин. Морен широко улыбнулась, пусть грифон и защелкал клювом всего в футе от ее уха. Так возмущаешься, будто ты не хотела бы после выпуска присоединиться к морским стаям. Она тихо рассмеялась, очевидно, из-за каких-то слов грифона. «Так я и думала. Поверьте, нам хочется преодолевать границы Терендора не больше, чем вам видеть нас в ваших землях». «И зачем вы тогда пошли?» – спросила Слоун, неосторожно приблизившись к впереди идущему Грифону, и тут же получив хвостом по лицу. «Как сказала Сирена, это наш лучший шанс выжить. Не только лично наш, но и нашего народа». После нескольких минут напряженного молчания я спросила, «А откуда ты?» «Из Дрейтуса. Я бы спросила тебя о том же, но все знают, что ты росла, переезжая с форпоста на форпост, пока твою мать не назначили в Базгиат. «Я сбилась с шага. Слоун оглянулась на меня, подняв брови». «Из тебя бы получилась охуительно ценная заложница для выкупа». «Пояснила Марен, когда мы подошли к участку с вырезанными в скале ступенями, чтобы тут не проехали повозки». Если честно, многие из нас думали, что Риерсон похитит тебя после молотилки первого года и подарит нам. Хочешь сказать, Кэт так думала? Уж Кэт точно. Молотилки? Спросила я, пропуская мимо ушей намеки на похищение к Сейденам. То есть, молодьбы? Да. Морен оглянулась на Даджу, карабкающуюся по ступеням, затем продолжила идти. Ну, или как это у вас называется? Когда дракон тебя либо убивает, либо выбирает. То есть весь наш первый год. Представьте наше удивление, когда в прошлом году он заявил, что готов стоять за тебя насмерть. Я оглянулась на нее, не услышав в голосе враждебности, как ожидала. Не было ее и у Марен в глазах. Ты разочаровалась? Она пожала плечами, и металлические кольца у ее плеч блеснули на солнце. Больше из-за Но не больше, чем ты бы переживала из-за лучшей подруги. Она же сейчас впереди с Кэт, да? Командир твоего отряда. Я кивнула, шагая по сужающимся ступеням, прижимаясь к стене утеса как можно ближе, при этом стараясь не поцарапать летную куртку. Рианон не хочет, чтобы Кэт столкнула меня с тропы. А она бы могла. Признала Морен с улыбкой в голосе. Она довольно-таки чокнутая. — подсказала Слоун, держась в добром десятке футов от Грифона впереди, который шел с Ридеком, Визией и своим летуном. Вроде бы ту звали Луэлла, но я не была уверена. «Надеюсь, она не применит ментальные штуки на Рианон, а то сама кувыркнется вниз. Сри, шутки плохи». Мои брови поползли вверх. «Удивлена?» — спросила Слоун через плечо, Убирая ладонь от скалы, так как мы наконец дошли до конца лестницы. Не стоит. Лем мало кого ненавидел, но Кэт в этот короткий список попала. Точно. Ведь он и Ксейден росли вместе. Он должен был ее знать. Злая. Я хотела сказать злая. И расслабься, Слоун. Сейчас никто не посмеет забирать у Грифона силу, которая им нужна, чтобы не свалиться. «Ну, ты хотя бы ненавидишь не только меня», — сказала я Слоун, пряча улыбку. «Я тебя не ненавижу», — ответила Слоун так тихо, что я едва раз слышала. «Трудно тебя ненавидеть, когда Лем так о тебе отзывается». «Моего непонимающего взгляда было достаточно, чтобы она продолжила». «Я уже на октябрьских письмах». «А, когда Ксейден заставил его стать моим телохранителем». Мы снова резко повернули и приступили к следующему подъему по тропе, выдолбленной в твердой серой скале, теперь немного круче. Я подняла взгляд и тут же пожалела об этом. Внутри все перевернулось от вида, практически идентичного виду внизу утеса на утесах. Мы оба достаточно знали моего брата, чтобы понимать, что никто его не заставлял, ответила Слоун, опуская плечи. Просто хотелось бы, чтобы Ксейден попросил кого-нибудь другого. Кого угодно. «Мне тоже», — призналась я шепотом, сосредоточившись на дороге под ногами, сузившейся до пары ярдов. «Берегись!» — раздались панические голоса над нами. Мы вскинули головы, небо было серым и быстро падало на нас. Не небо, валун. Сейчас нас расплющит сработавшая западня. «В укрытие!» — крикнула я, вскидывая руки и прижимаясь к стенке, стараясь стать как можно меньше, и заодно потянулась к энергии Тейрна, когда валун ударился о край карниза выше и покатился на нас. Сердце билось в ушах. «Это как повернуть дверную ручку, как открыть замок. Это слабая магия. Я справлюсь с такой слабой магией!» «И с валуном размером с Грифона?» Я представила, как валун меняет направление и сделала пас руками. Глаза застила тьмой за секунду до взрыва надо мной, и я прикрыла голову руками от осыпающегося щебня. Тейрн просто смел валун хвостом. Спасибо. Я осела к стене и сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоить колотящееся сердце. Ви! — крикнула сверху Рианон. «Мы живы!» «Твою мать!» Морен прислонилась рядом, приложив руку к груди. «У него хвост в виде Моргенштерна?» «Моргенштерна», — подтвердила я, глядя, как Тейрн выровнял полет, развернулся и полетел обратно в нашу сторону. «Было бы обидно пережить последний год, только чтобы ты нас прикончила на какой-то жалкой прогулке». Я хмыкнула. Да уж. Он взмахнул крыльями, обдав меня порывом воздуха, и снова спикировал. «Это... нормально?» спросила Морен, когда мы продолжили путь, хотя мое сердце еще и не унилось после всплеска адреналина. «Что именно? Что Тейрон спас мне задницу? Или ворчит из-за этого? Потому что да, и то, и другое нормально». Когда вы шли по парапету, у вас бросались камнями? А. Я покачала головой. Нет. Просто проходишь над пропастью, но это труднее, чем можно подумать. А вы через что прошли, чтобы стать избранными? Мы подходим к краю Клифсбейна, смотрим на реку, она там глубиной где-то 30 футов, и ждем, когда пролетят стаи. Тон Марен стал мечтательным. И когда я оглянулась, Увидела, что она улыбается. «Когда они приближаются, мы прыгаем». Прыгайте! Слоун обернулась, широко распахнув глаза. Морен кивнула, и на ее щеке появилась ямочка. «Прыгаем. И если попадаем на грифона, залезаем на загривок и держимся, пока они с нами связываются». Она почесала под подбородком даджалер там, где клюв переходил в перья. «Довольно круто. А если промахнётесь?» «Тела вымывает на берег?» Мы остановились и обе оглянулись на Морен. Надо признать, мне тоже было интересно. Морен моргнула. «Тела? Никто не умирает. Это просто как нырять с высоты. Если промахиваешься, плывешь на берег, вытираешься, сживаешься с унижением и выбираешь другую армейскую службу. Особенно популярны пехота и артиллерия. Мы со Слоун снова переглянулись. Просто плывете на берег. Ага. Морен кивнула, потом перевела взгляд с меня на слоу. И пока вы не спросили что-нибудь еще, это вы одни такие странные, убиваете кадетов в день новобранца. Я нахмурилась, пытаясь осмыслить ее слова. Технически они еще кандидаты. Кадетами становятся только когда перейдут. То есть если. Ну, тогда все нормально. Эй, мы там идем или как? Окликнул нагнавший нас Сойер. Идем! Ответила я, развернулась и двинулась по склону. Как тут по связи с Тейрном в меня потекла яркая, словно свет звезд энергии. Ого! Сказала Слоун, положив руку на сердце. Что это было? Я тоже почувствовала. «Решили проклюнуться первые птенцы Оретии», — объяснил Тейрн довольно мрачным тоном, учитывая новости. «У нас есть птенцы?» — улыбнулась я. «Тогда чего не радуешься?» «Выбор птенцов превращает долину обратно в землю для выводка. Меняет магию. Это поймут все транслирующие существа в четырех часах полета от долины». Это только мы. Мы где-то на краю трехчасового радиуса. Я оглянулась, отметив, что другие, похоже, тоже общаются со своими партнерами. Это овсадники или туны, а они бы все равно узнали, когда дошли. Моя улыбка расширилась при мысли о драконьих птенцах, рожденных в Оретии. Чтобы у нас все получилось, нам нужно им доверять. Видимо, да. К концу дня я уже была готова припоручить душу Малику, нежели сделать очередной шаг по этой грёбаной, нескончаемой тропе. Неудивительно, что Паремиэль ни разу не вторгался в Терендор. Их войска, прежде чем добраться до вершины, растеряли бы все силы, а то и жизни под налетами драконов. Все мышцы ныли, умудряясь одновременно гореть от натруженности и в то же время коченеть от того, какими просчитанными стали шаги чтобы не упасть. Чем выше мы забирались, тем сильнее было головокружение, которое я не могла стряхнуть. Даже повторение фактов в голове не помогало чувствовать, что она по-прежнему закреплена на теле. Сердце билось с гудящим усилием, и я бы все отдала, лишь бы прислониться к утесу, остановиться и отдохнуть часок. Или два. Или четыре. За последний час мы задерживались по меньшей мере дважды. Грифоны замедлились до темпа, из-за которого я начала переживать, доберемся ли мы до вершины в принципе, но хотя бы никто не разбился. Не помогали двигаться вперед и ссоры между улетунами и всадниками. Пришлось остановить процессию три раза, чтобы поменять местами некоторых кадетов. Возможно, Бреннан и прав, и мы бы зауважали летунов за решение карабкаться, но поход длиной в один день никак не мог разрешить многолетнюю вражду. Вторая половина дня проходила еще веселее от того, что мы вошли в густой слой облаков, где видели только на десяток футов вперед, и теперь еле-еле ползли. «Надеюсь, облака говорят о том, что мы близко к вершине?» — спросила Морен, озабоченно поглядывая на Даджу, шагавшую все медленнее с каждым поворотом. Та опонорила голову. Ее пернатая грудь с каждым шагом поднималась все быстрее и слабее. Гипоксия. Морен была в том же состоянии, как и пара перед нами, Кибеллер и его летун Луэлла. Его крылья в серебряных пятнах уже были не просто поджаты, а бессильно повисли. Нас, всадников, тренировали в горах вокруг Басгиата. Мы часто поднимались на 12 тысяч футов, но о летунах того же не скажешь. Самая высокая гора в Парамиэле доходит где-то до 8 тысяч футов что и объясняло, почему только горные стаи проводили налеты на высоко расположенные деревни, о чем мы слышали на инструктажах. Заволновалось даже Слоун. «Дай проверю, сколько нам осталось. Пожалуйста, ответь, что мы почти залезли на этот хренов утес». «Чувствую, что вы близко. Может, три-четыре поворота до вершины. Но никто из нас не видит через туман». Секция когтей сейчас выходит наверх. Думаю, нам осталось меньше часа. Хотелось бы думать с обнадеживающей улыбкой, но, скорее всего, усталой гримасой. Уверен, что не можешь просто взять их в лапы, как стрелы для баллист, и донести до верха. Они бы не согласились на такой позор. К тому же им осталось только перевалить за утесы. Дальше тех, кто согласится, повезут фургоны. Точно. Потому что в Варетью они не долетят. Не в таком состоянии. Час мы выдержим. Луэла, Нам еще где-то час! Ты как, держишься? Справимся. Ответил слабый голос из-за в серебряных пятнах. Слоун уперлась рукой в утез и оглянулась на меня. Они с Визией ссорятся. Вроде стало потише. Но не пойму, то ли они помирились, то ли Луэлли просто не хватает дыхания. Еще, кажется, ее недавно стошнило. Горная болезнь. И можете не шептаться. У грифонов превосходный слух. Как у драконов. Никакой личной жизни. Точно. Морен почесала даджу над клювом, напомнив мне о месте над ноздрями Андарны, которое она обожала подставлять под мою ладонь. Вы же наши сплетники. Не волнуйтесь, они еще станут друзьями. Луэла самая милая из нас. Я вот не уверена. Слово замедлилось, дождавшись, когда мы ее нагоним. Семью Визии убили при налете на Сумертон в прошлом году. Лу тогда даже кадетом не была. Если бы наше северное крыло спалило Дрейтус. хмыкнула Слоун, выгнув бровь. Тебя бы волновало, с каким крылом ты сейчас идешь, или просто ненавидела бы всех всадников поголовно. Тоже верно. Но Луэлу ненавидеть сложно, плюс она печет исключительные пироги. Когда доберемся до Аретии, она еще переубедит Визию с помощью сливочно-карамельной начинки. Вот увидите. Тумане промелькнуло крыло дракона, рассекая облака словно нож и снова исчезая. Они хотя бы все еще пытаются патрулировать тропу, заметила Слоун, когда мы двинулись дальше. Смело, учитывая, что они не видят край утеса. Волна напряжения. Нет, осознание прокатилось по моей связи с Тейрном. Похоже, он тоже не рад был слабой видимости. Не туда. Раздался наверху знакомый голос, и вся процессия встала. Ты ее активируешь? Дайн. Какого хрена он там делает? Сколько бы раз я не объясняла, что Дайн не понимал, к чему приведет кража моих воспоминаний, слоун все равно его презирала. Впрочем, немалая часть меня тоже. Кибелер. Двинулся с места, аккуратно выбирая путь на тропе, и мы последовали за ним, наконец дойдя до Дайна, который замер у скальной стены. Он старался вжаться в нее как можно сильнее, чтобы пропускать грифонов. «Дальше камень-рычаг», — предупредил он, показывая на участок перед собой, в одной руке сжимая карту, а другую подняв, чтобы Ридок и Луэлла остановились. Мы знаем, что там стрелы, но не знаем, откуда они летят. Поэтому не можем обезвредить. Так что я стою здесь и всех предупреждаю. Я осмотрела утес, отмечая многочисленные трещины, где могло скрываться любое оружие. Потом перевела взгляд обратно на тропу, вдоль которой проложили веревку, чтобы обозначить опасный участок. С виду 5, может 6 футов, что меня бы остановило и на земле, Но перескакивать такую ширину на Крутом Утёсе при нашей усталости, не говоря уже о Грифонах, это откровенно вселяло страх. К тому же в этом тумане я ни хера не видела дальше веревки. «Надо прыгать», — сказал Ридок, глядя на тропу. «У всех пока получилось, да», — кивнул Дайн. Луэла. Морен наклонилась над утесом, выглядывая из-за кибелера. Маленькая летунья с бледными, чуть ли не белыми волосами и веснушками, напоминавшая мне Сойера, посмотрела на нас в ответ. Не знаю, так далеко я еще не прыгала. Она у нас самая маленькая. Морен уже не трудилась понижать голос. Как ты? добавила слоун, взглянув на меня. «Ридок, вы с Дайном можете ее перебросить? «Имеешь в виду перебросить тебя?» Спросил Ридок со своим типичным сарказмом. «Я-то справлюсь!» «Обойдусь без того, чтобы мной кидался Ридок». Луэлла обиженно вскинула голову. «Вот дерьмо!» «Я все-таки привычная к высоте!» Напомнила я ей, надеясь нейтрализовать свое случайное оскорбление, и обернулась к Дайну. «Как делали остальные?» «Прыгали с разбега». Мы только проверяем, чтобы, перепрыгнувшись, сперва уступил место, и никто не столкнулся. Боги, как бы хотелось, чтобы с нами был Ксейден. Он бы просто поднял Луэлу тенями и перенес. Впрочем, мог бы и дать ей упасть. С ним никогда не поймешь. Рианон не может переносить ничего размером с человека. Еще с нами Сианна, выпускница прошлого года, но и ее управление ветром тут не сильно пригодится. Наши печати бессильны. Прыгай первым, Ридок. Значит, я не бросаю Луэлу. Либо справится, либо нет, как на парапете, сказала Визия, подвязывая волосы, достающие до плеч. Я иду первая. Киба говорит, что он хочет первым, объявила Луэла, и все трое прижались к скале рядом с Дайном, чтобы пропустить Грифона. Слоун была права: Луэла была похожа на меня с уважением ниже среднего роста. Даже возраст один, ведь летуны начинают на год позже всадников. Но она страдала от горной болезни, а я нет. У меня всего-то кружилась голова, что здесь могло означать смертный приговор. В тумане появился кончик крыла другого дракона с противоположной стороны. Может, коричневый? Это Атрам? К этому моменту я была уже готова просить его о помощи, И нахер гордость Летуньи. Нет, он наверху с остальными. Они как раз донесли стрелы для баллисты и теперь жалуются, что их принимают за ломовых лошадей. У меня приподнялся уголок рта. Как это на них похоже. Кибелер присел на задние лапы коричнево-охрового окраса. Потом скакнул вперед, преодолев ловушку и проскользив по земле. Луэлла резко вдохнула, когда его когти коснулись края тропы, но он быстро привалился к утесу. Его бока поднимались и опадали от рваного дыхания. Меня разрывало между облегчением от того, что Грифон справился, и жутким предчувствием, которое говорило, что Луэлла не справится никогда. «Можно попросить его побыть перилами? Нам обеим придется прыгать с разбега, и он мог бы и не дать нам упасть». Киби повернул голову под неестественным углом и агрессивно фыркнул в мою сторону. Он... Губы Луэллы растянула легкая улыбка. Он нехотя согласился. Визия Иридок, давайте! Нельзя задерживать отряд! Визия отошла к нам, покачалась на носках и разбежалась, работая руками и ногами, а потом метнулась через огороженную область и четко приземлилась. На той стороне. Вот видишь, раз она справилась, то и с нами все будет в порядке. сказал я Луэлле, надеясь, что это не ложь. Она на голову выше нас и не так устала. И безобидно у тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь без сознания. Неправда? Соврала я, выигрывая лишнюю секунду тем, что решила поправиться скользнувшую обмотку на левом колене. Сегодня я мало пила воды и мало отдыхала и тело любезно об этом напоминало. Боги, я бы никогда не прошла полосу, если бы чувствовала себя так. Полоса. Тут меня осенило. Я... Погодите. Я уперлась правой рукой в утес, чтобы не потерять равновесие и оглядеть место над ловушкой. И заметила крошечную трещинку в стене. Ридок был лучшим скалолазом из нас, и это могло сработать. Что задумала? Не говори, что ничего. У тебя опять появились такие морщинки между бровями. Я тут думаю, насколько Ридок любит свой меч. Я старалась дышать через тошноту, всегда сопровождающую головокружение. Обычный казенный меч? Ответил Ридок, потом проследил за моим взглядом. А, ты думаешь? Ага. Я бросила взгляд на Луэллу, чтобы он понял, и Ридок медленно кивнул. Но не гарантирую, что он выдержит. Я подняла брови. А ты попробуй. Ридок потянулся за мечом. Нет. Дайн достал свой короткий клинок, оставив длинный в ножнах. Лучше этот. У него длиннее рукоять, с ним будет проще. Он передал меч Ридоку и посмотрел на меня. Я все еще знаю, как ты мыслишь. Слоун фыркнула. Ридок принял короткий меч Дайна и убрал за пояс слева, потом залез на несколько футов вверх и пополз в сторону вдоль утеса. «Что он делает? Смотри!» – ответила я тихо, чтобы не сбить Ридока с темпа. Перехватываясь руками, он осторожно перемещался по скале, потом на середине ловушки уперся ногами в опору, которую я даже не видела, не то что могла бы ей доверять. Вынул меч, отвел локоть назад, насколько мог, не теряя равновесия. Потом со всей силы воткнул клинок в трещину в скале. Скрежет резал уши сильнее, чем клекот от разъярённого грифона. «Камень», — сказал Ридок Дайну, протянув правую руку. Дайн подобрал булыжник размером с мой кулак и подал его Ридоку. Тот колотил камнем по рукояти, пока не загнал лезвие до последнего дюйма, И я заметила, как даин легонько скривился. Тем временем Ридок схватился за рукоять, проверил ее одной рукой, потом обеими. Я не смела вдохнуть, когда он повис на мече всей тяжестью. И Хваладан меч выдержал. Ридок покачнулся назад, вперед, разжал руки в верхней точке амплитуды и приземлился по ту сторону веревки. Все еще могло получиться. «И вот это уже полоса, а не парапет». «Легко», — сказал Ридок, потом повернулся ко мне и протянул руки. «Давай, Ви, я тебя даже поймаю». «Отвали!» Я подняла средний палец, но сама широко улыбалась ему через туман. «Очень надеюсь, что ты правша», — сказала я Луэлле. Она кивнула. «Хорошо». Рукоятка 8 дюймов. 7. Подумать только. Мужчина занижает прикидку девушки. Поддразнила Морен. Я не удержалась от улыбки. Да, семь дюймов. Просто допрыгни и ухватись, а потом раскачайся к Ридоку. Лоэла посмотрела на меня так, будто я сообщила, что остаток пути мы будем лезть по вертикальной скале вверх. Хочешь я первая? Она кивнула. Пожалуйста, забери головокружение и клянусь построить тебе храм Варите еще больше, взмолилась Ядан. Но, может, стоило обращаться к Зинхалу, потому что удача тут бы точно не помешала. Ко мне в живот словно ворвались бабочки и танцевали там, вызывая тошноту. Уверена? спросил Дайн. Я осмерила его взглядом. Уверена. Повторил он уже как факт, потом отступил, чтобы дать мне больше места на разбег. Я покачалась на пятках, потом бросилась вперед, оттолкнулась перед самой веревкой и прыгнула к рукояти. Я чувствовала каждый удар сердца, отмеряющего мое время в полете. «Достань! Достань! Достань!» Правая ладонь коснулась рукояти первой и я вцепилась в нее намертво, ухватившись левой за оставшееся, и стараясь погасить инерцию, чтобы не пролететь дальше и не включить ловушку. «У тебя получится!» — крикнул Ридок, вскинув руки. «В рожу тебя пну, если будешь меня ловить!» Он ухмыльнулся и отступил на пару шагов, пока я старалась надышаться, одной силой воли отталкивая черные мушки на краю поля зрения и не давая головокружению победить. Сегодня я ни хрена не умру. Дернувшись назад, я раскачалась, как на полосе перед препятствием, перенося ноги вперед и назад. Набрав скорость, я пробормотала еще одну молитву и отпустила, полетев к веревке. Я упала на той стороне, выставив перед собой ладони, и в коленях взорвалась боль. Получилось. «Получилось, получилось!» — твердила я, загоняя боль в маленькую коробочку, захлопывая крышку и с трудом поднимаясь на ноги. Быстрая проверка показала, что я не вывихнула колени, хоть левая и возражала, утверждая, что уже готова была дезертировать. «Вот видишь?» — я натянула на лицо улыбку и обернулась. «И ты справишься!» Морен похлопала Луэллу по плечу и что-то сказала, на что маленькая Летунья кивнула, И я отодвинулась к середине карниза, чтобы уступить ей место для приземления. Она взяла препятствие так же, как я, оттолкнувшись ногами и крепко ухватившись за рукоятку. Ну вот! Теперь раскачивайся, пока тело само тебя не понесет! Не могу! Руки соскальзывают! Блять! Можешь ты все, но лучше не затягивай! Давай, Луэла. Луэлла начала раскачиваться так же, как мы с Ридоком, подбрасывая ноги, чтобы набрать скорость, а потом отпустила. Я задержала дыхание, когда она полетела к безопасному участку тропы. Но ее ноги ткнулись в землю ровно перед веревкой, глаза встретились с моими, раскрывшись от ужаса, и она рванулась вперед, будто ловушка могла ее не заметить. Блять, может, да, и он ошибся? Может, ловушка не доходит до веревки 12 дюймов, может, Лоэлла в безопасности, как и мы все. Но, очевидно, я молилась не тому богу. Все тут же словно замедлилось и начало происходить одновременно. Лоэлла споткнулась и полетела вперед, туда, куда смотрела. На меня, а не на Кибелера. И я еле успела раскрыть объятия, как она врезалась мне в живот, толкая под углом на визию. И к краю утеса. ВИ! Я пыталась повернуться, перенаправить наш вес к стене, как могла, но не хватило ни времени, ни силы, и мы пошатнулись. Ноги запнулись о ноги, и мы упали, все трое. Но чья-то рука вцепилась в мой пояс сзади и потянула, меня и направление падения. приток Я упала на колени у самого края обрыва и увидела, как Визия и Луэла начали соскальзывать вниз, а я больше не могла останавливать время. Нет, я быстро поползла, обдирая все тело о скалу, и выбросила руки вперед для кого угодно, кто будет ближе, и тут над моей головой пронесся порыв ветра. Визия схватилась за мою левую руку, а Луэлла за правое запястье и вес обеих девушек чуть не утащил меня следом за ними. Правое плечо вылетело из сустава, и боль вырвалась из горла криком. Визия пыталась нашарить опору на отвесной стене. Луэлла тоже беспомощно дергала ногами в поисках камня, чтобы оттолкнуться наверх. «Тяни меня наверх!» — закричала она, но боль была такая, что даже не давала ответить «Я не могу». «Ридак!» — прорычала я, когда края моего поля зрения размылись, а потом почернели. «Помоги!» К нам приближались чьи-то поспешные шаги. Но Луэлла уже соскользнула с запястья к ладони, и я рискнула бросить взгляд через правое плечо, надеясь на спасение, как тут пропал вес визии, поднятый из пропасти гигантским клювом. Киби. Визия ему мешала. Грифон бесцеремонно скинул летунью на край тропы, потом изогнул огромную шею к Луэли. Но я могла смотреть только на Ридака, который привалился к стене, а из живота у него торчали две стрелы. «Я нормально!» Он быстро кивнул, опустил глаза на стрелы, и из его рта побежала кровь. «Нет! Нет! Нет!» И я закричала вверх тому единственному, кто теперь мог бы его спасти. Когда Грифон связывает себя с летуном, он делает это во имя жизни. Береги свою жизнь, как и жизнь своего Грифона, ибо они навеки теперь переплетены. Канон Литуна. Глава первая. Топот приближался ко мне с обеих сторон, и Слоун подхватила Ридока, а Дайен упал на колени рядом со мной, а потом прянул вниз к Луэлле одновременно с Киби. Я оторвала взгляд от Ридока и сосредоточилась на карих глазах Луэллы, скользившей ладонями по моим онемевшим пальцам. Держись! Им нужна была всего секунда. Но она соскользнула еще ниже, и клюв Кибе клацнул впустую, когда она сорвалась, и через несколько мгновений ее целиком поглотило облако. «Луэлла!» Кибелер завизжал, и этот вопль отдавался в моей груди, пока я смотрела, смотрела, смотрела туда, где только что была Луэлла, словно она каким-то чудом вернется, появится из тумана, словно был ей еще шанс, что она жива. Блять. Даин быстро оттолкнулся и встал на колени. Ви. Я не могу двинуться. Мой голос был сейчас скорее похож на жалобный скулеж. Плечо вывихнуто. В любую секунду адреналин схлынет и ударит настоящая боль от травмы. Ладно. Он тут же смягчился. Я тебя держу. Его ладони скользнули по моей талии, и он осторожно поднял меня на ноги. Правая рука беспомощно повисла плетью вдоль бока. Крики Киби перешли в пронзительный плач. Что-то не так. «Всё ни хрена не так. Ты ее сбросила! Из-за Киби вырвалась Кэт, и в каждой черточке ее лица была ярость. Я ее даже не держала! На мое сердце навалился огромный камень вины, потому что отчасти она была права. Может, я и не уронила Луэлу, но и не спасла. Кэт, нет! Перед нами спешно встала Морен, подняв руки, словно закрывая нас от своей лучшей подруги. Я все видела. Вайлот не виновата. Луэлла чуть не убила обоих всадников, потому что не смогла перепрыгнуть ловушку. Ты ее сбросила, сука! Кэт уперлась в Морен. Хип бы спас твою драгоценную всадницу, а нашу летунию ты сбросила! Да я тебя за это убью! О! Прекрати! Убьешь ее, убьешь Рерсона! Это все знают! Вот дерьмо. Всегда доходит до этого, да? Я могу! Сделаешь хоть шаг Вайлет, и я тебя сам отсюда нахрен скину! Предупредил Дайн. Его низкий голос звучал, словно сама угроза. «В отличие от Риарсона, мне насрать, кто там твой дядя!» «А я бы сбросила ее просто для прикола!» «Ридок!» Сумела я выговорить, несмотря на боль, которая разливалась из плеча и пожирала всю меня заживо. «Жив!» «Кэт, смирись!» «Кейбе осталось немного!» Сказала Морен и протянула дрожащую руку к Грифону. Кэт сделала глубокий вдох потом кивнула и подошла к нему. «Грифоны умирают вместе с летунами», — тихо пояснила Морен, поглаживая мягкий бок Киби там, где перья переходили в мех. «Как я и Тейрн». Киби издал короткий, обрывистый крик, и весь утес наверху и внизу повторил его эхом, словно все грифоны как один скорбели по летуну и его паре. «Когда Дайен отводил меня от края, Шум крыльев стал ближе, и я всмотрелась в туман, ожидая рыжий проблеск появления Мабх и Бреннана. «Вправь мне плечо», — попросила я хрипло, переведя глаза на Дайна. «Блин, ты серьезно? Он поднял брови. «Давай, как, когда мне было 14 «И 17. «Именно. Ты умеешь, а врачей под рукой нет». «Не хочешь дождаться Бреннана?» Дайн взял меня за руку. «Тогда Брэннон первым делом начнет чинить меня, а Ридок умирает. Так что давай!» Рявкнула я и приготовилась к боли. Перед моим лицом появился кожаный ремешок. «Закуси!» – велела Морен, перекрикивая вопли Кибе. Я не могла смотреть на него, не могла видеть, как умирает его здоровое тело, как это было с Лемом, так что опустила голову и закусила ремешок. «Раз». Дайн чуть поднял и поправил мою руку. «Два». Поднял до угла в 90 градусов. Зубы впились в кожу. Я боролась с криком, рвущимся из горла. В Ридека попали две стрелы. Уж со своей-то болью я справлюсь. «Прости меня, пожалуйста». Прошептал Дайн, уперевшись второй рукой мне между шеей и плечом. «Три». Он потянул руку вперед И у меня свело челюсти, и веки опустились, когда раскаленная боль зажгла звезды перед глазами и Дайн вправил сустав на место. Облегчение от самой худшей боли наступило мгновенно: и я убрала ремешок изо рта. Спасибо. Никогда за это не благодари. Даин поднял мою руку повыше, проверяя, что она на месте. Повращал, потом согнул в локти, прижимая меня к груди после чего снял ремень и соорудил временную перевязь. «Как Ридок?» – спросил он через плечо. «Теряет кровь», – ответила Слоун, когда на тропинку, где была ловушка, приземлилась оранжевая лапа, и Бреннан по идеальной траектории скатился к нам. «Ты?» – подбежал он ко мне, обшаривая все тело взглядом в поисках крови. «Я живая! Спасай Ридока!» «Проклятье!» Бреннан посмотрел на ногу Дайна. «Ты следующий. Это просто царапина». Дайн бросил взгляд на меня. «Стрела прошла у бедра показательной». Бренон присел возле Ридока и приступил к делу. «Все в порядке», — говорила Морен Кибе, когда Грифон повалился на тропу, свисив голову за край утеса под затихающие крики. «Ты заслужил достойную смерть». Воздух наполнился шумом новых крыльев, я повернулась к туману, ожидая упрека Тейрна. Но его я не чувствовала. «Ты не попросила тебя поймать!» Вдруг туман расступился, как в кошмарном сне, и из него вынырнула серая зияющая пасть с влажными зубами, которая сомкнулась на шее Киби и сорвала Грифона с края, после чего снова пропала в тумане. У меня остановилось сердце. «Какого хрена?» «Виверна», — смогла выдавить я, повернувшись к Морен и Кэт. «Здесь только они раньше видели их вживую. Это же Виверна?» «Виверна», — ответила Кэт с распахнутыми от изумления глазами. Морен все еще стояла столбом. «Виверна!» — завопил Дайн и разверзся хаос. Мы ничего не видим в облаках! Зато они нас видят отлично! Я уже чувствовала, что он приближается. Хвала богам, Андар на Варетии. Поднимайся наверх! крикнула я Марен, схватив ее за плечо здоровой рукой и хорошенько встряхнув: Веди даджу наверх! Она моргнула, потом кивнула Даджа! Дайн сдернул меня с дороги, когда Грифон бросился вперед, и я надеялась, всплеска адреналина хватит, чтобы они успели преодолеть последние подъемы. «Его нельзя переносить!» — сказал Бреннан, сосредоточившись целиком на ранах Ридока. «Я перекрыл почти всю его боль, но переносить его нельзя, Ви!» «А мы здесь как куропатки!» — пробормотал Слоун, вглядываясь в туман, пока мимо спешили другие всадники и летуны. «Идите!» – прошептал Ридок, открыв глаза и найдя мои. «Уходите с тропы!» Я присела рядом и взяла его за руку. «Мы договорились, не забыл? Все четверо доживут до выпуска. Мы договорились!» «Ридок?» Сойер пробился к нам с выпученными от страха глазами, приведя последних из своего отряда и пропуская секцию хвоста. «Они не видят!» Сказал Бреннон напряженно, переламывая сперва одну стрелу, потом вторую. А этос драконы их не видят. Понял, приступаю. Дайн посмотрел наверх, и я сжала руку Ридака, когда Бреннон вынул у него из живота первый наконечник, к чему именно приступил? Кэт передает Гаталу, что Сианне нужно разогнать ветром облака. Здесь ты ничего сделать не можешь, Хендрик, Так что доставь остальных в безопасное место. Сойер сжал кулаки. Если думаешь, что я брошу товарища... Кажется, командир Крыла отдал тебе приказ, кадет. Возьми, слово. Я оглянулась на нее, отшатнувшуюся с оскорбленным видом. Мне пришлось держать Лиама, когда он умирал, а его дракона сожрали виверны. И я не собираюсь смотреть, как та же участь постигнет его сестру. Прочь с этого сраного утеса! Сойер практически насильно вздернул Слоун на ноги, и они вдвоем влились в торопливую процессию, когда туман начал потихоньку развеиваться. «Насколько сильна Сианна?» спросила я Дайна тихо, чувствуя, как Ридок сжал мои пальцы, пока Бреннан трудился над второй стрелой. За Дайна ответила его напряженное выражение лица. «Может, видимость и станет лучше, но не настолько, чтобы увидеть врага. А если бы мы его и узрели, безбалист, нам оставалось рассчитывать только на меня. «Я тоже пришел к этому выводу». В спину ударил ветер от крыльев Тейрна. «Да!» Я отпустила Ридака и убрала волосы с его лба. «Ты не умрёшь! Понял?» Он кивнул, и его темно карие глаза закрылись, когда я поднялась. «Ты куда собралась?» — спросил Бреннан, на секунду теряя концентрацию. «Я — наш лучший шанс, и мы оба это знаем!» Проклятие. «Ищи всех заклинателей ветра, какие у нас есть!» Бросила я Дайну, шагнув к краю и временно перекрыв движение на тропе, пока Тейрн разворачивался мордой к Парамиелю. «Кажется, в первом крыле есть заклинатель бури. Не такой сильный, как моя мать». Но если поднять температуру воздуха, это развеет облака. Вайлот, если мы не можем расчистить облака, воспользуйся ими как преимуществом. Здесь нет никого уровня генерала Саренгейл. Придумай другой план. Тактик. Настоящий тактик до кончиков ногтей. Можно прислать целую стаю драконов. И если верхом на той виверне есть хоть один колдун, мы потеряем целую стаю. Я покачала головой. «Ты ранена, ты же понимаешь?» Спросил Дайн, глядя на мою руку, висевшую на его ремне. «А ты читаешь память!» Он прищурился. «А, то есть мы тут не обмениваемся очевидными фактами, что ли?» Я оглядывала облака вокруг в поисках малейшего просвета, любого признака голубого неба. «Уж прости, но от твоей печати в нынешней ситуации толку мало!» «На это нет времени!» Тейрн, зависнув в воздухе, положил на край тропы хвост. Ариарсон позволил бы тебе, раненые, бросаться в бой с Богвесть, какой стаи Виверн, а то и создавшими их войнителями?» Дайн поднял брови. «Да!» Я наступила на хвост Тейрна, и желудок отправился в свое любимое, такое знакомое место, где-то в районе Сапог, когда я оглянулась на Дайна. «За что я его и люблю?» Я не ждала его ответа. Как можно ждать, если Тейрн был здесь гигантской мишенью? Он держался удивительно ровно, пока я шла вперед, с легкостью пробираясь по чешуе и шипам. «Ты не виновата в смерти Летонии», — сказал мне Тейрн, когда я опустилась в седло. «Об этом в другой раз». Несколько драгоценных секунд я возилась с ремнем. С этой хреновиной почти невозможно справляться одной рукой, но я смогла, взяв полосу кожи правой рукой и застегнув левой. Ты же знаешь, что с вывернутой рукой я не могу стрелять молниями? Мне можешь не рассказывать о своих пределах. Тейрон ушел в пике, и меня прижало к седлу, когда мы пронеслись через тысячи футов развивающихся облаков. Ты их не чувствуешь, да? Я понимал, что что-то неладно. Но если бы мог засечь Виверн, не видя их, если бы мог кто угодно из нас, мы бы и не попали в это положение. Логично. Ветер сёк лицо. слезы побежали из глаз, но я не собиралась переводить драгоценные силы на поиск очков в рюкзаке. Мы вынурнули из Облачного Покрова и выровнялись, воспарив под ним. Все подъемы чисты. Мы не будем рисковать на той высоте, где некого защищать. Единым взмахом крыльев мы взметнулись вверх, обратно в туман. Здесь есть другие драконы? Я потянулась к ремню Дайна и аккуратно оттянула его, чтобы высвободить руку. Скоро она мне пригодится. Не хочу случайно в кого-нибудь попасть. Хотя даже попадание в Виверну было бы случайностью, учитывая, как я целюсь. Все наверху охраняют всадников. Хорошо. Мы летели через самую гущу тумана, но Виверн не было и следа. Пока они, сразу две, не воспарили по обе стороны от нас, словно полосы серого в бесконечном белом. Вот дерьмо. Тейрн полетел вверх, пробиваясь к голубому небу. Облака тянулись от вершин утесов над всей округой. Неудивительно, что стая не заметила Виверн. У них имелось идеальное прикрытие. И они не хватит сил его разогнать. Ага, воспользоваться им. Вот что предложил Бреннан. Виверны не живые, они созданы. И несут в себе энергию, внедренную темными колдунами. «У меня есть мысль». «Одобряю». Тейрн опустился к морю облаков. «Я уже попросил Гаватала передать своей Летунье, чтобы она не развеивала облака, а отталкивала от скал». «Главное — от тропы, а до тех пор будем отвлекать Виверн». Я вцепилась здоровой рукой в луку седла, а правую сунула между пуговицами в летную куртку, чтобы хоть как-то облегчить боль в плече. И Тейрн нырнул обратно в туман. «Атрам видит только двух», — объявил Тейрн, взбивая в облаках узоры спиралей. «К северу облачный покров развеялся достаточно, чтобы разглядеть их силуэты». «Патруль?» «Без всадников». «Слава Зинхалу!» Я наклонилась вперед чувствуя, как из уголков глаз бегут слезы. «Знаю, знаю, драконы не верят в наших богов!» Тейрн фыркнул, следуя за завихрениями в облаках, похожими на его собственные следы. Он выслеживал Виверн. «Ты же быстрее их!» в Спину лизнул страх. «Не оскорбляй меня перед битвой!» «Ну да». «Не хочешь воспользоваться проводником?» — спросил Тейрон, когда впереди показались два хвоста. — Нет, прицеливание сейчас только помешает. — Понял. Его крылья забились быстрее, и на такой скорости мой желудок остался где-то позади, а поле зрения сузилось. Он поднялся над верными, привлекая их внимание. Получилось. И у меня все внутри словно опустело, когда мы стали из хищника добычей. Будь она только одна, порвал бы ей горло и дело с концом. Знаю, но никто не гарантировал, что их всего две. Держись, Серебристая! Я легла на седло, стараясь стать как можно меньше и сократить сопротивление воздуха, когда Тейрн перешел на скорость, с которой я еще не сталкивалась. Потребовались все силы, чтобы дышать, бороться с ночью на краю зрения, просто оставаться в сознании, когда дракон вырвался из облаков, а спустя мгновение рухнул в них обратно. Они на хвосте! Отлично. У меня аж зубы стучали. Как там с облачным покровом? А то я не смогу колдовать, если потеряю сознание. Почти расчистили. Я стиснула зубы и постаралась забыть о гудящей боли в плече. Облака нужно было отогнать от тропы, иначе я вполне могла бы убить Ирида с Бренноном, если они еще на месте. «Переворот!» — предупредил Тейрн меня за секунду до маневра, от которого у меня все перемешалось перед глазами. «Маневра, во время которого большинство всадников не может удержаться в седле». Желудок подскочил в легкие, когда дракон выровнялся, полетев в противоположном направлении и прямо под вивернами. «Знаю, нам нельзя сомневаться в драконах!» «Тогда и не сомневайся!» К нам устремились серые острые когти. Терн! Он резко накренился направо, потом набрал высоту. «Облака разогнали!» Мое сердце ускорилось до галопа. Смотри, чтобы они не следовали за нами!» «Не поворачивайся, а то и правда потеряешь сознание!» Велел он, ускоряясь еще больше. Поморщившись, я вынула руку из-за пазухи, потом охнула от боли, опустив ладони вниз и открывшись силе Тейрна. Она потекла через меня, заполняя мышцы, вены и все до мозга костей, пока я сама не стала энергией, а энергия мной. Кожа загудела, затем зашипела, мы вырвались из облаков и я широко раскинула руки, пробиваясь через боль и крича с ней, высвобождая горящую энергию из себя и впервые в жизни направляя ее вниз. Энергия изверглась через все тело, обжигая кожу. И молния ударила из облаков внизу, разбегаясь паутиной, словно ветви кустов, извиваясь и изгибаясь, притягиваясь к энергии, сконцентрированной внутри виверн. Под нами загорелись четыре отчетливых силуэта. Два прямо внизу и два ближе к утесу, ярко вспыхнув от бесконечного потока энергии. «Отключись!» Я с трудом сомкнула ладони и захлопнула дверь библиотеки у себя в голове, перекрывая бесконечно водопад силы Тейрна, пока не довела себя до того же состояния, что в Басгиате во время пыток Вариша. Вспышки прекратились. Вперед! закричала я мысленно, вцепившись в правую руку левой, и Тейрн накренился налево и нырнул в сторону земли. В этот раз, когда мы прошли через облако и вынырнули с другой стороны, ветер стал приятным облегчением для горящей кожи и ошпаренных легких. На земле лежали четыре туши виверн, одна посреди того самого поля, где мы стояли этим утром. Тейрн пролетел над каждой, чтобы убедиться, что они и правда без хозяина, и на последнем облете к нам присоединились четверо из драконьей стаи. Затем мы снова набрали высоту, воспарив сквозь облака и поднявшись над утесом, где уже собрались все. Некоторые грифоны, пошатываясь и спотыкаясь, грузились в тяжелые фургоны, а другие, похоже, лежали без сознания. Но все летуны стояли на ногах, как и всадники. Тейрн быстро нашел наш отряд, и всадники бросились в рассыпную, когда он резко приземлился. Мог кого-нибудь раздавить! Мог, но, увы, все разбежались. Я увидела Рианон и Сойра с Ридаком между ними, идущих к Атрому, и выдохнула с облегчением. «Что, думала я дам твоему другу умереть?» Спросил Бреннон, сложив руки на груди и склонив голову к плечу, когда встретил меня вместе с Боди и Дайном у правой лапы Тейрна. «Не сомневалась в тебе ни секунды». Я выдавила улыбку. «Теперь не хочешь спуститься и дать мне восстановить твое плечо?» Уж чем-чем, а неодобрительным взглядом старшего брата Бреннон владел в совершенстве. «Не особенно!» Я скривилась и поправила ремень Дайна, отказываясь рисковать. «Вдруг не смогу опять подняться в седло, если останусь после восстановления без сил?» «Какая же ты упрямая!» Пробормотал Бреннон, проводя рукой по волосам. «И откуда ты знала, что сможешь их так убить?» «Я и не знала!» Я отдышалась от волны боли, грозившей лишить меня сознания, пока переносила вес плеча на самодельную перевесь. «Виверна созданы темной магией, и Феликс мне недавно что-то говорил про энергетические поля. Я решила, что молния может притянуться к их магии и рискнула, а Тейрон согласился помочь». У Бреннона чуть не отвалилась челюсть – А Дайн спрятал улыбку, совсем не характерную в последнее время, напомнив мне о годах, когда его больше интересовало умение лазать по деревьям, чем соблюдать комендантский час. «Очевидно, риск оправдался», — сказал Боди, ухмыляясь во весь рот. «Да». «А ты мне не скажешь, какая это была гениальная идея?» В прошлом году я выбрал тебя за гениальность. А теперь ждешь поздравлений, будто это что-то новое? Странно. Тебе невозможно впечатлить. Я дракон. Черный дракон с хвостом Моргенштерном. Потом... Да, да. Перебила я его раньше, чем он выдал мне всю свою родословную. Кэт сказала, что их там четверо. Вовремя сменил тему Дайн. Но хотя бы без войнителей. Представляете, что было бы, если бы колдуны знали, что мы объединили силы с летунами и переводим их в Терендор, где только что вылупились драконы. Нас бы сочли отличной целью для иссушения. Боди спал с лица. Вот, блядь. Вот почему ты волновался. Неизвестно, кто находится в пределах четырех часов полета. Они уже знают. Мой живот скрутило узлами. Вот почему выслали на патруль виверн без наездников. Бреннон замер. Кровь отлила от его лица. Что? Дайен перевел взгляд от меня к брату. У военителей коллективное сознание с вивернами, которых они создают. Так написано в книге Текаруса. В той, которую ты не давал мне почитать эти четыре дня? Я коснулась пальцами висков, так как вернулась в головокружение. Только три, и ты, похоже, и так уже знала. И кое-что тебе знать не положено, кадет. Особенно сведения, которые мы еще не проанализировали. Знаю, потому что читала книгу, которую мне дал отец. Возразила я и чуть не пожалела из-за акцента на этом слове, когда Брэннон вздрогнул. Сменив имя, он не просто отделился от мамы. Он к тому же отдалился от пап. А Боди знает, потому что так я и смогла убить целую Орду в Рессене. Я не знал. Значит, если этот энергетический пульс почувствовала одна, если хоть одна знала, что это такое... То знает и тот, кто ее создал. Договорила я за него, поворачиваясь к Бренану. И можно не сомневаться, что теперь они придут за нами. плавно свет от ночной зисты С смесь любовь со смерти венчается Сотворяяный ты